Глава пятая Обычно мы просыпаемся рано, потому что нам куда-то нужно идти, или есть еще какие-нибудь важные дела. В общем, по необходимости. А я проснулась, потому что выспалась. Потянулась изо всех сил, села на кровати и улыбнулась. Кота, понятное дело, в комнате уже не было. Свесила с кровати ноги, а потом, оттолкнувшись руками, встала сразу на обе, исключив возможность первенства правой или, наоборот, левой ноги и связанных с ними примет. Умылась и, наконец, разобрала вещи. Огромный бабушкин шкаф поглотил содержимое моего чемодана, как кит мелкую рыбешку, ехидно демонстрируя пустые полки и вешалки. Я успокоила себя тем, что ходить здесь, в поселке, особенно некуда. Пока на улице лето, вещи достаточно. А потом попрошу маму, она мне теплую одежду пришлет. Засунула в стиральную машину грязные вещи, включила ее и отправилась в столовую. Перешагнула порог и довольно улыбнулась. Пусто, чисто, и все вещи на местах лежат. Занавески на окнах от ветерка чуть шевелятся. Я сдвинула их в сторону и увидела ворона. Он сидел на сирене и чистил перья. Взглянул на меня, на секунду замер, а потом продолжил свое занятие. Я сварила кофе, и пока его пила, решила сходить на набережную. Погода замечательная, как раз для прогулок. Помыла кружку, написала себе записку и пошла собираться. Прежде чем выйти, заглянула в библиотеку, Постояла перед книжными шкафами, размышляя, какую книгу с собой взять. Потом крепко зажмурилась, протянула руку и взяла с полки первую попавшуюся. Оказалось, это томик стихов Есенина. Значит, так тому и быть. На набережной было пусто. Я устроилась на скамейке и отыскала в списке контактов телефона мамин номер. Уже два дня здесь а до сих пор не позвонила и не рассказала, как дела и как устроилась. Мама старается в мою жизнь не вмешиваться и лишний раз не звонит, хоть и волнуется, конечно. Как я и ожидала, она обрадовалась. Мы поговорили, я ей даже фотографию свою отправила, на фоне поселка, разумеется. С чувством выполненного долга сунула телефон в карман и вытащила из сумочки томик стихов Есенина. Взглянула на реку и невольно залюбовалась. Как все-таки здесь красиво! Река широкая, синющая, волнами плещет, играя у берега листьями речной кувшинки-кубышки. Маленькие лодочки снуют туда-сюда, а все небо от края до края белыми пушистыми облаками усеяно. Ветра почти нет, и кажется, что они висят на одном месте. Липы шуршат листвой, усыпая асфальт мелкими желтовато-коричневыми цветами. Благодать. Другого слова и не подберешь. Закрыла глаза и откинулась на спинку лавочки, прислушиваясь к невнятному речному шепоту и шелесту листьев. Расслабилась, разнежилась. И вдруг услышала «э-э». От неожиданности я чуть не подпрыгнула. «Доброе утречко!» — прогудел низкий мужской голос. Поворачиваюсь, а рядом со мной на лавочке сидит старик, по виду рыбак, в защитных штанах, заправленных в сапоги, в куртке-ветровке, из-под которой виднеется тельняшка. На голове картуз с козырьком, седые волосы выглядывают. Пригладил старик рукой красивую густую бороду, еще раз кашлянул и представился. «Утречка доброго барышня! Болотовым меня кличут, Софроном Ивановичем. Ежели проще Иванычем!» — пророкотал старик густым баритоном и вопросительно взглянул на меня голубыми глазами. «Дозволите и вашим имечком поинтересоваться». «Анастасия Киберская, можно Насте?» «А не внучка ли вы Марии Федоровны?» «Она самая», — послушно согласилась я. Старик отвернулся и сделал вид, что разглядывает дома на той стороне реки, словно подсел ко мне на лавочку, только для того, чтобы самому представиться и мое имя узнать. Откуда он, кстати, здесь появился? Набережная пустая, как и тогда, когда я сюда пришла. Может, он на лодке приплыл? Хотя вряд ли. Я бы увидела, что лодка подплывает — Ведь всего на минуту глаза закрыла. «Просьбиться к вам имеется, уж не серчайте!» После недолгой паузы произнес этот колоритный, словно сошедший с картины старик. «Не позволите ли великодушно дочке моей у вас пожить? Нужда возникла на малое время. Да вы не сомневаетесь, Анастасия, прощения прошу, не знаю, как по батюшке». «Уплачу честь по чести, метку принесу, орехов лесных, ягод, рыбки свежи сколько вашей душе угодно будет». Отнекиваться и притворяться, что не понимаю, о чем, собственно, речь идет, было глупо. Кажется, все местные знают, что бабулю гостиницу держал. Но вопросы у меня были, и я не приминула их задать, Невольно подражая странной манере разговора своего собеседника. — А почему решили дочь в гостевом доме поселить? Не сладилась у вас? — Так, Идь, как сказать, сладилась или нет? Хорошая девушка-то, да скромницу выросла и дичится чуток. Старик снова посмотрел на меня, чтобы понять, правильно ли я его поняла. — Мелкие морщинки веером разлетелись к вискам, говоря о солидном возрасте моего собеседника. А вот глаза оставались по-прежнему молодыми и синими, как река, что неспешно текла перед нами. Пообвыкнуться бы ей малость, к людям притереться. Вишка, я дома редко бываю, дела все, заботы. А сестрица старшие дразнят ее, обижают. Вернусь бы, валоче а она, пригорюневшись, сидит, а то и слезы утирает. Я старшим не спускаю с рук, да только ненадолго хватает. Пару деньков живут лотком, а потом за старое принимаются. Собеседник повернулся ко мне всем корпусом. Я вот что думаю, пусть Улюшка у вас поживет, успокоится, а потом, глядишь, и сороком этим насмешницам отпор даст. Улюшка? Переспросила я, не веря своим ушам. Что за имя такое? Ульяна дочку-то зовут. Уля, Улюшка, усмехнулся старик. Я почувствовала, что краснею. Хорошо, что кожа смуглая, не так сильно видно, румянец. Понятно. Приводите, конечно, пусть живет. Только у меня помощник есть. Может, слышали? Все Зимин». Слышал. Кто ж его не знает? — Если вас это не смущает, то и мне волноваться не следует, — заявила я, успокаивая главным образом себя, ведь старик нервничать и не собирался. Узловатая загорелая рука потянулась к книге. Вот так молча и без вопросов. Я протянула Иванычу томик стихов и с интересом отметила, что, увидев автора, старик изменился, посветлел лицом, Даже морщинок вокруг глаз меньше стало. — Вот и сговорились, стало быть. Тихо прогудел он, возвращая мне Есенина. — После обеда будем. Я и плату сразу принесу. До встречи. — Не беспокойтесь насчет оплаты, — поспешила ответить я, но старик, кажется, меня не услышал. Он встал и пошел прочь, чуть прихрамывая на правую ногу. Я посидела на лавочке еще полчаса, почитала книгу, но беззаботное настроение после общения со стариком исчезло, как утренняя дымка над лугом с восходом солнца. В голове появились уже совсем другие мысли. Я стала думать, пришел ли мастер, который должен был починить насос. Да и продукты надо купить, раз у меня еще один жилец появится. А заодно прояснить у Севы важный вопрос — Сколько раз в день я должна кормить своих постояльцев? Может, завтрака достаточно? Стоять целыми днями у плиты мне совсем не хотелось. Я вошла во двор и, сделав пару шагов, остановилась. У сарая стояли три человека. Сева, Михаил и еще один мужчина. Мастер, догадалась я, направляясь к ним. На земле лежал какой-то предмет, издалека напоминающий отрезок металлической трубы. Увидев меня, Всеволод тут же поспешил меня представить. «Познакомьтесь, Петр Сергеевич, это и есть хозяйка дома, Анастасия». Мужчина нахмурился, но Зимин, представив меня, замолчал. И ему, чтобы не выглядеть глупо, пришлось обратиться уже ко мне. «Насос сгорел. Починить его нельзя. Надо покупать новый. Это значит ехать в город. А я сейчас не могу. Некогда мне». «А когда у вас появится время», — вежливо поинтересовалась я, не понимая, чем мужчина, собственно, так недоволен, что продолжает хмуриться, глядя на меня. «Моим полом, возрастом или все-таки тем, что не может сделать то, ради чего его пригласили?» Михаил поглядывал то на мужчину, то на меня. Я поймала себя на мысли, что ощущаю его не так, как остальных. Севу или этого хмурого мастера — Кажется, завяжи мне глаза, я все равно буду знать, где он находится. Правая сторона моего тела, а Михаил стоял как раз справа от меня, ощущала странное тепло, словно Валеев был обогревателем, батареей, а не человеком. Чтобы проверить свою догадку, я обошла вокруг и встала между ним и мастером. Теперь Миша был слева от меня, и теперь уже левая сторона моего тела ловила исходящее от него необъяснимое тепло. На лице Севы, наблюдавшего за моими действиями, появилось задумчивое выражение. Уверенно он обязательно спросит, почему я себя так странно вела. И тут раздался голос Михаила. «Я могу в город съездить. Мне по делу туда надо. Заодно я насос куплю». И он вытащил из кармана телефон, собираясь сфотографировать лежавшую на земле железяку. Я дернула бровью и посмотрела сначала на Севу, а потом на дом. Надо поговорить. Он кивнул и, оставив Михаила с мастером обсуждать, где именно лучше приобрести сгоревший насос, направился к дому. Я последовала за ним. «Что случилось?» — прошептал он, поднимаясь на крыльцо. «У меня к тебе несколько вопросов и одна просьба», — выпалила я. «Интересно. Давай начнем с вопросов». — ответил Всеволод, подождал, когда я открою замок, и галантно пропустил меня вперед. Мы не стали проходить в столовую, а остановились в гостиной. — У нас скоро появится новый жилец, — радостно сообщила я. — У кого у нас? — У тебя и меня. А если ты не в настроении, то я больше ничего говорить не буду, — обиделась я. Почему-то думала, что он обрадуется новости, а вышло наоборот. «Когда уходишь, предупреждай», — огрызнулся Сева. «А это что?» Я схватила парня за руку и потащила на кухню, подвела к столу и ткнула пальцем в бумажку. «Читай!» «Ушла на набережную Буду через час», — прочел Зимин и, прищурив свои зеленые глазища, взглянул на меня. «И как я должен был это прочесть, если дверь была заперта?» «Вчера ночью закрытая дверь тебя не остановила». «Не понимаю, о чем ты», — дернул плечом Сева. «Не хочешь говорить правду? Не надо. Продолжай и дальше делать вид, что не понимаешь, о чем речь», — разозлилась я. «Доказательств того, что Всеволод Зимин и нахальный черный кот одно и то же существо, у меня не было никаких, поэтому, проглотив обиду на Севу, добавила. На набережной я встретила старика, который представился Сафроном Ивановичем Болотовым. Он попросил приютить на какое-то время его младшую дочь Ульяну. «Откажись». «Поздно. Я уже согласилась. Правда, старик предложил рассчитаться со мной не деньгами, а продуктами». «Еще раз говорю, откажись». «Да не могу!» Я даже ногой топнула, рассердившись. «Я ему пообещала. Что ж мне теперь от слова своего отказываться? Никогда так не делала. И сейчас иначе не поступлю». «Тогда зачем мое мнение, спрашиваешь?» Сева отвернулся. Тоже, судя по всему, обиделся, но держал себя в руках. По крайней мере, как я ногами не топал. И за это спасибо. Я не об этом хотела тебя спросить, а о другом. Сколько раз в день я должна своих жильцов кормить? «Да сколько хочешь. Мария Васильевна обычно завтрак для всех готовила, а обед или ужин по просьбе и за отдельную плату». Ответил Сева, продолжая смотреть мимо меня. Вот и я так делать буду. А теперь уже не вопрос, а просьба. Сходи, пожалуйста, за продуктами. Я сейчас список набросаю. Михаила попроси. Вон как ты вокруг него кружилась. Он что, меня ревнует? Да быть этого не может. Слишком большое у этого красавчика самомнение, чтобы ревновать. Я и решила его позлить, чтобы не зазнавался. Как скажешь. Согласилась, и устроилась с блокнотом и ручкой за столом, чтобы написать список. «Ладно, Настя, я схожу», — пошел на попятную Сева. «Не стоит, господин Зимин, я снова перешла на вы. Простите, что попросила вас о помощи. И, кстати, если Михаил откажется, я сама схожу. Мне не впервой пакеты с продуктами в гору тащить». «Настя...» «Для вас Анастасия». Думала, мы стали друзьями, но, как видно, ошибалась. Подвела я черту под разговором, одновременно заканчивая писать список. «Ты злая и жестокая», — ответил Сева, покидая комнату. Вышел и даже на пороге не обернулся. «Ну и ладно, подумаешь, какой обидчивый. Жила без него двадцать лет и еще столько же проживу. А Михаила просить не буду, хотя он, может, и согласился бы». Наверняка согласился бы. Но как можно постояльца просить пойти в магазин за продуктами? Он и так обещал в город за насосом съездить. А Сева после слов мастера промолчал, как обычно. Хорош помощник, нечего сказать. Больше ни одного куска запеканки от меня не получит. Я вырвала из блокнота лист, сложила его несколько раз и сунула в карман. Сама схожу. Я сбежала по ступенькам и бодро зашагала к калитке. Но наказать Севу, как тот пассажир кондуктора, когда купил билет и пошел пешком, не смогла. Стоило мне выйти на улицу, как я увидела Сафрона Ивановича и его дочь. Старик шел согнувшись. За его спиной был большой деревянный короб. Точь в точь, как медведь из русской сказки, которого Маша уговорила гостиниц родне отнести и всю дорогу не давала присесть и спокойно полакомиться пирожками. Увидев меня, старик заулыбался. Я же смотрела только на его дочь. В голове с заезженной пластинкой крутились слова классика о чудном мгновении и мимолетном видении. но Том, которая гений чистой красоты. Нет, скажите, где таких девушек выращивают? Неужели только здесь, в сельской глубинке? Высокая, гибкая, натуральная блондинка с косой, переброшенной на грудь. А глаза... Да их язык не поворачивается так назвать. Самое подходящее, что на ум приходят, — это очи, огромные и бездонные, как озера. Да таким девушкам надо в сарафанах ходить и в ансамбле «Березка» выступать, и лучше за границей, чтобы иностранцы от зависти к такой невероятной красоте пачками... Пусть не дохли, но сознание уж точно теряли. Справившись с замешательством, я открыла калитку, пропуская старика с дочерью во двор. Девушка тенью прошпыгнула мимо меня. Иваныч вошел следом и с кряхтением снял с плеч тяжелый короб. — Вот гляди-ка, хозяюшка, все как обещал. Оплата за улишки на проживание. — пророкотал он, поднимая крышку. Словно из воздуха материализовался сева, которого еще минуту назад во дворе не было. «Здравствуйте, Сафрон Иванович!» — вежливо поздоровался он, протягивая руку. «И вам, Всеволод Улич, не хворать!» — ответил старик, пожимая своей широкой, похожей на лопату ладонью, изящную руку моего бывшего помощника. Михаил тоже подошел поздороваться. При виде его в синих глазах старика промелькнуло удивление, которое тут же сменилось, расцветшей на губах благодушной улыбкой. «Надолго ли к нам, Михаил Александрович? По делам, аль может отдохнуть?» «По делам», — ответил Миша, бросив на меня быстрый взгляд и снова отвернулся к старику. Я сделала вид, что не заметила его интереса, а про себя подумала. «Непрост, мой постоялец, ой, как непрост!» При встрече делал вид, что никогда здесь не был, а оказывается, его не только Сева, но и старик Иванович знает. Пока Михаил и Сафрон Иванович беседовали, а Сева, в котором внезапно проснулась совесть, таскал принесенные стариком грибы и ягоды на кухню, я решила поближе познакомиться со своей новой жиличкой. «Меня зовут Анастасия, можно Настя?» «Уля!» — смущенно и так тихо, что я с трудом услышала, прошептала девушка. «Пойдем, Ульяна, я тебе твою комнату покажу. Пусть мужчины о своих делах поговорят». Без каких-либо сомнений в том, что поступаю правильно, я подвела свою гостью к комнате под номером 3, распахнула дверь и чуть-чуть подтолкнула Улю в спину, заставляя переступить порог. Тихо прикрыла дверь, чтобы она без оглядки на меня Постороннего для нее человека смогла привыкнуть к новой для нее обстановке. Спустилась вниз, на кухне пусто, во дворе тоже. Я засунула руку в карман и с удивлением обнаружила, что листок со списком продуктов пропал. Как такое могло произойти? Я еще раз проверила карманы и, вздохнув, пожала плечами. «Непонятно».